Глава 6. Ему снова снился сон из детства. Ванна с свисающей рукой, с которой капает вода на кафельный пол. Мама, которая идёт к нему в комнату, чтобы разбудить утром и отправить в школу. Молодая, красивая. И как он капризничает, потому что его не может отвезти папа, который снова не ночевал дома. И как мама целует его в лоб. Да такая у него работа. Рука, ванна, капли с пальцев на полу. Причём тут рука? Игорь проснулся от холода. Он лежал в ванне в остывшей воде. Его рука свисала, и с пальцев капала вода на кафельный пол. В голове всё ещё было мутно от выпитого. Игорь протянул руку к сброшенной комком одежде рядом с ванной и нашёл телефона. 03:17. Ночь. И бутылка с коньяком рядом. Игорь первым делом взял её и приложился к горлышку. Шумно выдохнув он вылил, стянул с крючка банный халат, закутался в него и пошёл из ванной в холл. Звук раздавшийся от входной двери Игорь услышал, несмотря на то, что в голове у него всё плыло от коньяка. Наверное, напряжение последних дней заставляло организм, независимо от выпитого, остро воспринимать и ощущать поступающую от органов чувств информацию. Но ну, а если совсем честно, то Игорь начинал немного побаиваться. Если действительно кто-то начал убирать свидетелей, знавших что-то о смерти его матери, то и он, Игорь Соколовский, может в любой момент стать следующим. Но было и ещё что-то, что преобладало над нарастающим страхом злость. Злость и горячее желание найти виновников, найти тех, кто стоял за смертью мамы, если она даже и сама покончила счёты с жизнью. Никто не уходит просто так, у всего есть причина, и поиск этой причины был сейчас для Игоря самым главным в его жизни делом. Он подошёл к двери и уставился на ключ, вставленный изнутри. И этот ключ поворачивался. Замок кто-то открывал снаружи. Надо найти что-то, чем можно воспользоваться. Сноуборд у двери был самым весомым аргументом сейчас на расстоянии вытянутой руки. Игорь схватил его и отвёл назад для удара. Дверь уже открылась, и Игорь в халате оказался лицом к лицу с человеком в накинутом на голову капюшоне. Парень или молодой мужчина, тёмная одежда, скорее спортивный костюм, невысокий, чуть ниже Игоря, худощавый и какой-то болезненный на вид. Игорь ударил. Удар пришёлся незнакомцу прямо по голове и правому плечу. Тот явно не ожидал такого поворота и отшатнулся назад, а на Игоря снова накатила злость. Невзрачный вид вора, нервное напряжение, затуманенный алкоголем мозг всё сейчас это смешалось и вылилось в приступ агрессии. Парень исступился, упал на лестничной клетке. Игорь выскочил из квартиры, но парень умудрился ударить его ногой по ноге. Игорь пошатнулся и ухватился за перила, выронив сноуборд. Парень резво вскочил и кинулся вниз по лестнице. Игорь хрипло выругался и бросился за ним. Выбежав из подъезда, Игорь сразу наступил на что-то жёсткое босой ногой, оступился, но увидев убегавшего парня в капюшоне, кинулся за ним с новыми силами. Дышать было тяжело от выпитого, да и в халате и босиком не очень удобно. Игорь снова оступился и потерял равновесие. И в этот момент прозвучал выстрел. Игорь осознал это, когда вора уже не было видно. Он тяжело поднялся и посмотрел по сторонам. Ночь, тишина. Игорь приехал не в отдел, а сразу по тому адресу, который назвала Вика. Он стоял у подъезда и смотрел, как остановилась их служебная машина, как вышли вместе с Радионовой и Данило с Жэкой. Вика подошла и после короткого приветствия осведомилась, заглядывая Соколовскому в лицо. Игорь, у тебя всё нормально? «Плохо выглядишь». «Это похмелье, Вика», прокомментировал Жека, проходя мимо. «Ничего, если я на память. У меня коллекция». Замедлил шаг Королев и поднял телефон на уровень лица. «Игорь», повторила Вика, видя, что Соколовский не реагирует. «В порядке», наконец ответил Игорь и послушно пошел вслед за оперативниками в подъезд. «Тогда о деле». Идя рядом, стала доводить информацию Вика. Квартира сдаётся. Соседи почувствовали трупный запах. Участковый связался с хозяйкой, сегодня утром открыли. Подозреваю, что мы там увидим. Подал сверху голос Жэка. Тело мужчины лежало посреди комнаты в позе эмбриона с подтянутыми к животу ногами. Квартира была практически пустой. Смоленцев уже закончил предварительный осмотр тела и поднялся на ноги, когда в квартиру вошла Радионова с оперативниками. Что скажете, Иван Петрович? Скажу Виктории Сергеевне, что в квартире больше ничего нет. Мебели, вещей, нормальных отпечатков, чего угодно, только тело. У него в руке что-то, показал кивком Королёв. Телефон, пояснил эксперт. Я не трогал пока. Причина и время смерти? спросила Вика. Дня три назад. Скажу чуть позже точнее. Причина смерти? Ну, тут я пока тоже ничего не скажу. Странно. Что странно, Иван Петрович? То, что мне показалось, пока не готов озвучить. Хозяйка где-то здесь? Была на кухне, показал Смоленцов. Женщина лет 50 жадно пила на кухне воду из-под крана. Вид у неё был, мягко говоря, бледный. Тут чашки даже нет, сказала она, когда Вика с помощниками вошла на кухню. Почему? спросил Родионов с удивлением, осматривая пустые полки. Потому что не было. Так, сдаю квартиру без мебели. Это жилец? Вика кивнула головой в сторону комнаты, где лежал труп. Жилец. Теперь запах будет. Кто снимет, и слухи пойдут, и привидение ещё заведётся. Давно он снял квартиру, перебила Вика хозяйку. Дней 10 как. С виду приличный человек, кто знал, что такое устроит. Его данные есть? Паспортные. Есть, но дома «Я с работы сюда приехала, еще и на работе проблемы теперь будут!» Сейчас наш сотрудник на человека, но хозяйка вдруг взмолилась. «Я ни при чем, клянусь!» «Вас никто ни в чем не обвиняет», — успокоила женщину Родионова. «Сейчас мы побеседуем, а потом вы съездите с нашим сотрудником к себе домой. Нам нужны данные вашего жильца». Родионова начала совещание сотрудников отдела, когда пришел Смоленцев вместе с Аверьяновым. Жека привез договор с паспортными данными погибшего. Когда все расселись, а Смоленцев достал свою записную книжку и водрузил на нос очки, Вика начала. Тело принадлежит Симонову Андрею Викторовичу, 81-й год рождения, москвич. «Квартиру снимал?» – спросил Королев. «Да, снял 11 дней назад». Хозяйка, соседи ничего не знают и не видели. В квартире ничего не обнаружено. Иван Петрович, вся надежда на вас. Многим не помогу, деловито вздохнул эксперт. В квартире нет ничего, абсолютно. Вещей, мебели, посуды есть только телефон. В карманах ничего. Расчёска пара тысяч рублей, ключи от этой квартиры. Отпечатки только Симонова и хозяйки квартиры, немного. Иван Петрович, какова причина смерти? Вас что-то удивило? Обезвоживание, односложно ответил эксперт и посмотрел на Вику. В смысле? не поняла Радионова. Симонов умер от жажды. Там вода на кухне была. Тем не менее, крайнее обезвоживание, дней 5-7. Он ничего не пил. То есть, с момента начала аренды, получается, прикинул срок Аверянов. Иван Петрович, может, болин был чем? Стала перебирать варианты Вика. При холере обезвоживания бывает ведь так? Ещё болезни. Нет холеры, нет болезней, просто не пил. Вика обвела взглядом оперативников, ожидая вопросов. Ответил за всех Смоленцев. Тут и у меня вопросов нет. Просто ничего не понимаю. Вы телефон смотрели? Смотрел, Виктория Сергеевна. Ничего в адресной книге, СМС и тому подобное. Штук 5 входящих звонков с одного номера и больше ничего. Отпечатки я снял, они только покойного. Пользуйтесь. Смоленцев положил на стол пакет с телефоном, который был зажат в руке покойного. Спасибо, Иван Петрович. Чем мог? Снимая очки и пряча записную книжку, ответил эксперт. Скажите потом, в чём дело? Самаму интересно. Дешёвый, новый, сказал Данила, рассматривая телефон. По оператору его историю нужно пробить. Заодно всё про номер, с которого звонили, увелела Вика. Сделаю, пометил себе в ежедневнике Королёв. «Женя, по месту прописки покойного съезди, узнай все, что сможешь». «Ясно», — принял задание Аверьянов. «Тогда делайте», — велела Вика, видя, что оба продолжают сидеть на своих местах. Оперативники ушли, и в кабинете с Родионовой остался только Соколовский. «Игорь, что случилось?» — спросила Вика. «Можно мне сейчас уехать? На полтора часа?» Это ответ на мой вопрос? Что-то всё-таки случилось? Это моя просьба. Мне очень нужна правда. Я потом буду работать. Надо будет хоть ночью. И рассказать мне ничего не хочешь? Это личное, покачал головой Соколовский. Ладно, полтора часа. Самоленцев сидит на корточках возле двери квартиры Соколовского и рассматривает её через увеличительное стекло. Он подсвечивает себе под разными углами. Через несколько минут колдовства он наконец снимает с головы свою лупу и поворачивается к Игорю. Следов взлома я не вижу. Замок открывали либо родным ключом, либо хорошим дубликатом. Что-то ещё? «Нет, Иван Петрович, спасибо вам и за это. Это я и хотел узнать. Из тебя, Игорь, хороший сыскарь получится!» Складывая инструмент в свой чемоданчик, сказал эксперт. «Это уже видно. Я рад». «Где видно?» Вопрос правильный задал. Для сыскаря главное задавать правильные вопросы. «Если замок открыли, родным ключом или отмычкой?» Если родным кто-то из своих может быть замешен. У кого есть этот ключ? Верно? Да, согласился Игорь. Смоленцев стал спускаться по лестнице, но потом остановился и обернулся к Соколовскому. И вот ещё. Мне Вика звонила. Она видела, что мы вместе уехали. И что? Смоленцев неопределённо пожал плечами и пошёл вниз. Игорь запер в квартиру пошёл следом. На лавочке у подъезда сидела Родионova и задумчиво посматривала по сторонам. Потом она повернула голову в сторону вышедшего из подъезда Соколовского. Личное это когда человек самм занимается, сказала она. Если просит помощь сотрудников в рабочее время, уже нет. Ты, Игорь, мне не запрещал говорить, куда мы едем. выблебнулся Смоленцев. Нет проблем. Главное, что помогли, кивнул Игорь. Мне можно идти, Виктория Сергеевна? спросил эксперт. Я подвезу, вспохватился Игорь. Не нужно, у меня тут ещё одно дело будет рядом. Раз уж я в этом районе. Смоленцев покивал и двинулся вдоль дома в сторону улицы. Игорь опустился на лавку рядом с радионовой, поняв, что будет серьёзный разговор. "Это связано с твоей мамой?" спросила Вика. "Не знаю", покачал Игорь головой. "Может, проще рассказать всё? Может, и я помогу, а не только Смоленцев". "Мне не нужна твоя помощь, а мне не нужны твои тайны в отделе. Последний раз твоим личным была встреча с Карасёвым. А потом мы всем отделом с этим самоубийством разбирались. Это не самоубийство, сказал Игорь. Орловский умер, и доказательств нет, напомнила Вика. Официально это самоубийство. Игорь, рассказывай. Игорь продолжал смотреть в сторону. Он молчал. У тебя нет друзей. Тебе не с кем делиться болью. Ты пьёшь по ночам и не можешь работать. Могу возразил Игорь без особого энтузиазма Я просто не хочу никуда идти ночью А дома мысли попроси меня помочь хотя бы выслушать как просил Смоленцева Он во мне человека видит неожиданно сказал Игорь А я нет возмутилась Вика Я с Орловским перед смертью говорил вздохнув начал рассказывать Игорь Ему заплатили, чтобы он убил Карасёва. У него сын растёт, он взял деньги. Орловский умирал. Знали, кому предложить. Кто заплатил? Он не сказал. Умер. А сегодня ночью ко мне в квартиру кто-то пытался залезть. Дверь успел открыть. После 3:00 ночи я услышал, выскочил. Он сбежал. Разглядеть не успел. И ты Смоленцева просил на замки взглянуть? Да. Следов взлома нет. Ключи не терял? Не терял. Что-то ещё? Ты что-то ещё не рассказал? Всё рассказал. Просто есть одна мысль. Мне нужно съездить, проверить. Разрешу, если я поеду с тобой. У моей бывшей были ключи от моей квартиры. Она в этот салон каждую неделю в одно и то же время ходит. Лера сидела в кресле, чуть прикрыв глаза, пока над её причёской колдовала стилист. Мастер взяла зеркало и поднесла к голове Леры сзади, чтобы клиентка смогла увидеть результаты её работы. Лера замерла, глядя в зеркало. К ней через зал шёл Соколовский с какой-то женщиной. Игорь подошёл и встал рядом, глядя на бывшую невесту сверху вниз. У тебя мои ключи оставались от квартиры. А где привет? капризно спросила Лира и посмотрела на Вику. А это кто? Тебя это не касается, сухо ответил Игорь. Как же не касается? Мы пожениться хотели. Интересно, на кого ты меня променял? Капитан полиции Родионова, представилась Вика. Что из полиции вижу. Снисходительно осмотрела женщину с ног до головы Лера. Зарплата у вас маленькие. Может, причёску сделаете? Угощаю. Обойдусь, резко бросила Вика. Вам виднее, только начала была Лера, но Игорь её перебил. Где мои ключи? Да не знаю, я где с собой я их больше не нашу, дома где-то. Поехали покажешь. Поехали как же, издевательски усмехнулась Лира. У меня другие планы. Лира сделала знак мастеру, что можно продолжать работу, но Игорь схватил кресло и резко ногой развернул Леру к себе. Мне нужны мои ключи. Сейчас. Игорь прикрикнула на Соколовского Вика, видя, что он теряет над собой контроль. А то что? удивлённо вскинула тонкие бровки Лира. Арестуешь? Как Стаса? Только выпустили брата под подписку. Скоро оправдают. Есть против вас ещё методы. Отец ваш заплатил, прищурился Игорь. Невиновен Стас, невиновен, и я никуда не поеду. Так что свободен, мент. Игорь, хватит, снова вмешалась Вика. Пойдём. Игорь повернулся и быстрым шагом двинулся к выходу. Лера крикнула ему не стесняясь других клиентов и мастеров. Иди, иди со своей. Ты посмотри на неё и на меня. Или тебе нравится, когда тобой баба командует? Тряпка ты, Соколовский, и всегда тряпкой был. Игорь резко остановился и развернулся назад, но Родионнова вытолкнула его на улицу и закрыла дверь. Игорь, ты на службе. Сделаешь хуже себе. Она будет только рада. А что делать? Работать. Мы и так много времени потеряли. Королёв встретил Родионного и Соколовского у гаражей на окраине какого-то пустыря. Проигнорировав Игоря, он стал рассказывать, что они с Оверьяновым успели сделать за это время. Номер новый, куплен на подставное лицо. Звонили только на номер Симонова. Номер ещё активен. Оператор локализует этот район. Женя, «Ты дома у него был?» – обернулась Вика к подошедшему Аверьянову. «Один сын, мать, отец. Отец на работе. Мать была дома. Пришлось сказать. Сама Вика понимаешь, какой разговор в итоге вышел. Истерика, слезы. Но хоть что-нибудь. Мать ничего не знает. Все вещи дома, телефон тоже. Вышел за пивом и не вернулся». 10 дней назад, удивилась Вика. Она в Розовске не подала? Подала. Он действительно в Розовске. Мы же не проверяли. Где искать абсолютно непонятно. Старые гаражи, развалины, пустырь с торчащими арматурными гнилыми палками и кучи сваленного строительного мусора, и нет людей. Тут можно неделю вчетвером провозиться, сказал Королёв. Пусть мажорчик начинает, а мы поедем другим займёмся. Позвони, предложил Игорь. Не понял. У тебя номер телефона этого есть? Позвони на него, догадалась Вика. Королёв молча достал из кармана бумажку с номером телефона, потом свой телефон и набрал нужный номер. Все стали смотреть в разные стороны и прислушиваться. Не слышно, первым сказал Жека. «Но гудки идут», – Королёв показал экран своего телефона. «Звони всё время, расходимся по территории», – велела Вика. «Кто услышит, зовёт». Большая часть гаражей, заржавевших, давно не крашенных, заросших травой по самую крышу, наверное, забыли своих хозяев. У каких-то въезды были расчищены. Значит, сюда приходили люди. Оперативники периодически видели друг друга, махали руками, что нет никаких звуков. Неожиданно Соколовский, взобравшийся на крышу одного из гаражей, призывно замахал руками. Все поспешили к нему. Игорь стоял на крыше гаража у самого въезда со стороны пустыря, откуда звонок шёл. Первой подбежала Вика. Здесь где-то Пока Данила снова набирал номер, Жеко прошёлся вдоль края гаражей и замер возле одного из них. Теперь все услышали, что звонок идёт оттуда. Аверьянов подёргал дверь, створку ворот, и вдруг створка начала открываться, хотя и с трудом. Подкрепление прибыло быстро. Две машины от патрульно-постовой службы прибыли и тут же организовали оцепление этого участка. На дежурной машине приехал Смоленцев. Пока оперативники открывали пошире створки и устанавливали фонари освещения, эксперт прошёл внутрь старого пустого гаража и склонился над телом мужчины. Он возился около 20 минут, потом вышел, снимая перчатки и вернулся к Радионовой. Всё то же самое: время смерти и причина. Похоже, тоже обезвоживание. И тоже бред, эмоционально хлопнул себе руками по бёдрам Оверьянов. Гараж не был закрыт. Вика открыть смогла. Может, дверь после его смерти открыли, предположил Королёв. И я осмотрю двери, согласно кивнул Смоленцев. Если есть следы того, что их закрывали, скажу. У него что-то в кармане было? спросила Радионова. Паспорт Данила взял у эксперта паспорт и раскрыл: Ковалёв Денис Игоревич Москвич. Слесарь из местной жил конторы в два счёта взломал не очень серьёзный дверной замок и отошёл к ожидавшему его участковому. Теперь дело следствия. Понятия, объявил Радионова двум женщинам из этого же подъезда. Внимательно смотрите за нашими действиями. Оперативники пропустили по нетых следом за Викой и вошли тоже. Однокомнатная квартира была в полном беспорядке. На полу валялись книги. На столе пепельница полная, грязная посуда не только на кухне, но и в комнате, пивные бокалы и пивные бутылки. И компьютеры. Несколько обычных ПК, несколько ноутбуков. Игорь поднял одну из книг, валявшихся на полу. Естественно, она оказалась по программированию. Программист, что ли? предположил он, бросив книгу на стол. "Женя, спросила Вика, а где Симонов работал? Ты у его мамы не спрашивал? Программистом где-то?" Она не знала где. Вика вернулась в прихожую, откуда за их действиями наблюдал участковый. "Ковалёв жил один?" спросила она его. "Один?" Я уже с соседями по-быстрому успел поговорить. Ничего особенного. Достаточно тихо. По ночам девок, девушек не водил. Музыка иногда, а так всё. Вечером в кабинете отдела собрались все. Вика сосредоточенно постукивала карандашом по столу и рассуждала вслух. Две одинаковые смерти. Два умерших от безвоживания при странных обстоятельствах. При этом Ковалев из гаражей несколько раз звонил Симонову в арендованную квартиру. Что говорит Смоленцев? «Гаражи никто не запирал», — ответил Аверьянов. «Следов этого нет. Замка и засова там нет. Ворота ржавые. Если бы под пирали, следы остались бы. Ковалев мог бы из них выйти». «Как и Симонов из квартиры», — кивнула Вика. Оба этого не сделали. Если умер ото безвоживания один, можно было бы сказать, что сошёл с ума. Но тут двое, и между ними нет разницы. Телефон Симонова был при нём, напомнил Королёв. Паспорт тоже в этом разница. И второй телефон, такой же новый и с левым номером, согласилась Вика. Оба они нигде официально не работали. Мать Симонова говорила о программистом, сказал Жэка. Она говорила, что сын ей сказал, уточнил Королёв. Программистом он может работал, только неофициально. Квартиру все видели, а соседи по подъезду видели там Симонова. Он к Ковалёву часто ходил. Два программиста на домника и никаких зацепок в квартире, подытожил Радионова. Пора, пора, пора. Встрепенулса в своей клетке попугай. Все посмотрели на него, а потом на настенные часы. Вика решительно закрыла папку. На самом деле пора. Завтра будем голову ломать. Игорь не поехал домой отдыхать, как обещал Радионовой. Он должен был кое-что выяснить и выяснить наверняка. Иначе никакие меры предосторожности не помогут. В клуб он приехал уже после 11 вечера, когда закончилась развлекательная программа и начались просто танцы. Когда народ уже прилично выпил, кто хотел, уже покурил. Он шёл, кивал знакомым, которых явно стало заметно меньше в его жизни. Кто-то за его спиной не слишком скрывал многозначительный шёпот. Леру и Игоря увидел почти сразу. Она вертелась, как заведённая на дальнем краю танцпола. Видимо, выпила уже прилично. Игорь обошёл танцующих вдоль стены и занял удобную позицию для наблюдения. Вот танцы закончились, и Лира повисла на шее какого-то смазливого парня. Игорь ждал. Вот парочка стала пробираться к столикам, а вот и Стас. Он дождался сестру с её парнем, о чём-то с ними поговорил, все громко похохотали, выпили. Стас явно был немного не в себе. Вот он поднялся и поплёлся куда-то. Игорь также вдоль стены пошёл за ним следом. Выход, лестница в полуподвал к туалетам. Игорь подошёл к двум охранникам, показал удостоверение, прошептал на ухо несколько слов и повёл за собой следом. В мужском туалете трое парней уже мыли руки под краном, когда охранники, приложив пальцы к губам, показали им, что помещение следует быстро и тихо покинуть. Игорь, не сдавая посторонних звуков, прошёл вдоль кабинок и проверил двери. Закрыты были две. Из одной вышел парень, удивлённо посмотрев на охранников. Его быстро и без слов выпроводили. Не переживайте, я заплачу за ремонт. Шепнул Игорь охранникам и рванул, что есть сил, дверь кабинки. Треснула древесина, повисла вырванная задвижка. На опущенной крышке унитаза сидел Стас с засученным рукавом и перетянутым жгутом-бицепсом. В руке он держал шприц. Игорь схватил Стаса за воротник рубашки и выдернул из кабинки, бросив его грудью на столик у раковин. «Понятые, следите за моими действиями!» крикнул он охранникам и стал вытаскивать из кармана Стаса и кидать на стол всё, что попадалось ему под руку. Шприц, закопчённую ложку, пакетик с белым порошком. Все видели. Стас ошалело вращал глазами, пытаясь понять, что происходит. Наконец до него дошло, и он перестал дёргаться. Ты сел, красавец, похлопал его по спине Игорь. Посмотрим, Зло ответил бывший друг. Парня попросил Игорь охранников: "Оставьте нас на пару слов и сюда никого не пускайте". Когда охранники вышли, он схватил Стаса за грудки и прижал спиной к стенке, глядя ему в глаза. "Обещала завязать", перешёл на геры чуже. "На машине снова отсюда поедешь, по детям". "Пошёл ты", крутил головой Стас, пытаясь освободить шею. Не пошел, а провел изъятие героина при понятых. «У меня денег больше, чем у твоего бати. Фига он тебя сможет отмазать, я этого не дам. Сечешь расклад». «Мстишь, урод!» Криво усмехнулся Стас. «Сам себе мстишь. Герычем и убитыми детьми». «Я не уби...» Игорь так трехнул Стаса, что тот ударился спиной о стену и замолчал. Ты сел. Сейчас ты сел. Об этом думай. Мы же друзья всегда. Вдруг стал униженно просить Стас. Я мусор, ты не забыл. Сам это первым кричал. Хочешь на зону? Дружбан, ты что? Кто туда хочет? Сядешь крикнул ему в лицо Соколовский. Дружбан, не надо, я забежу, стал просить снова Стас. Клянусь, уже слышал это. У тебя один шанс. Твоя сестра должна сказать, где мои ключи от квартиры. Выбросила она твои ключи, заверил Стас. А ты откуда знаешь? не поверил Игорь. При мне, от психов, клянусь. Когда ты говоришь, клянусь, я точно знаю, что врёшь. Дружбан, не говори так. Игорь отпустил Стаса, который вяло сполз по стене. Он повернулся к двери и собрался позвать охранников. И тут Стас воззмолился по-настоящему. Дружбан, ты про Герыч забыл? Я правды ещё не слышал. Не оборачиваясь, сказал Игорь: Прости. Стас заплакал по-настоящему и стал сползать по стене на пол. Я виноват. От обиды. Не понимаю. Прости только. Я у Лерки твои ключи взял и торчка нашёл. Какого торчка? Не понял Игорь. Не знаю. Познакомили. Он к тебе в хату залезть должен был. «Зачем?» Игорь схватил Стаса снова за грудки, поднял с пола и потряс. «Наркоту подбросить, спрятать, а я бы потом отзвонился, тебя бы поперли из ментовки!» Он отпустил Стаса, глядя брезгливо, как тот снова сползает по стене на пол и плачет. Не сдержавшись, Игорь пнул Стаса ногой в живот. «Зачем?» Стас охнул и согнулся пополам, жадно хватая воздуху ртом. «Ты обещал!» – прохрепел он. «Своё слово я держу!» – сплюнул Игорь. Он вышел в коридор и столкнулся с охранниками нос к носу. За дверь Игорь вытащил из кармана несколько купюр и отдал охранникам. «А у того... не наркота там, ошибка!» Вика не спала, сон не шел совсем, да и из головы не выходила ситуация с Соколовским, с этим ночным взломом его квартиры. Что-то Вике подсказывало, что Игорь не послушался ее совета и не поехал домой отдыхать, как обещал. Она нашла телефон, включила ночник и набрала СМС-ку. Размышляла она почти минуту, прежде чем нажала кнопку и отправила сообщение. «Игорь, не разбудила, все нормально?» Ты где сейчас? А что ты там делаешь? Игорь сидел в квартире погибшего Ковалёва за столом перед включённым ноутбуком и с гарнитурой на ухе. На экране с ним разговаривала девушка. "Двадцатку дам", говорил Игорь девушке. "А какая разница? Там же не ты, а он". Стукнула входная дверь, и в комнату вошла Радионова. "Ты с ума сошёл!" Укоризненно произнесла она. Игорь обернулся на её голос, снял с уха гарнитуру. Что? Ты с ума сошёл? Так в квартиру вламываться нельзя. Мне в голову одна мысль пришла. Сегодня. Сейчас. Игорь поднёс к губам палец, чтобы Вика ничего пока не говорила и не издавала звуков, и снова надел на ухо гарнитуру и повернулся к экрану и девушке на нём. И я не шучу. Это серьёзно. Хорошо. Пусть я извращенец. Продаж? Записываю номер. Быстро записав под диктовку номер на листке, он бросил карандаш. Когда забрать можно? Ясно. До связи. Теперь объясняй. Это кто? Вига подошла и развернула Игре к себе лицом на вращающемся офисном кресле. Свидетельница. Ну, как свидетельница. В общем, что-то она видела. Что видела? Они с Ковалёвым по вечерам виртуальным сексом баловались. Я когда сегодня днём ноутбук смотрел, увидел, что веб-камера не выключена. Сейчас приехал, посмотрел, с кем наша Таранка последним общалась. Он не Таранка, он живой человек. которого больше нет. С цинизмом легче работать, но циники раскрывают меньше. Им наплевать. Хорошо. Ковалёв они общались. Тут звонок в двери, а она дальше не поняла. Он с кем-то по телефону говорил, и всё. Всё равно непонятна ценность этого свидетеля. Запись. У неё, оказывается, запись их вирта есть. «Завтра утром заберу». «В семь», — договорились. «До семи не так уж много осталось», — посмотрела Вика на часы. Они сидели в круглосуточном кафе и с жадностью пили кофе. Игорь с улыбкой смотрел на Вику. «Я думал, один я разучился спать по ночам», — сказал он. «Работа такая, что часто приходится...» «До утра». Пожала Вика плечами и посмотрела в окно. «Светает». «Ищу кофе», — предложил Игорь. «Нет», — отрицательно качнула головой Вика и вдруг неожиданно призналась. «Я с Даней поругалась». Игорь замер с чашкой, не донесенной до рта. Он не имел представления, как ему следует реагировать на это сообщение, да и к чему Вика это сейчас сказала. «У меня, кроме него, никого нет. Ни подруг, никого». Мама с сестрой в другом городе живут. Тут никого. С моей работой не до подруг. Раньше с Даней всем делилась. Теперь поругалась и получается не с кем. Из-за чего поругались?» Игорь поставил чашку на стол. «Снова из-за меня?» «Не знаю, вряд ли. Ты как повод для него. Мне кажется, он уже давно устал от наших отношений». Вечером друг друга видим, ночью, утром, днём вместе работаем. Так нельзя. Не знаю, что сказать, вздохнул Игорь с улыбкой. Ты любил ту девушку? Леру? Игорь пожал плечами. Да нет. Она тебя, кажется, да. Деньги она мои любила. Не знаю, вчера она ревновала, очевидно. Мне всё равно. Это всё прошлое. Игорь махнул рукой и снова взялся за чашку. Они помолчали ещё немного, потом Игорь спросил: "Ты его любишь?" "Любила", после долгой паузы ответила Вика. "Сейчас не знаю. Любовь чувство быстрое, как костёр. Прогорает и оставляет угли. Привязанность, тепло, близость эти угли греют долго." У нас как-то не получается, наверное. Привычка, раздражение, обиды. Я запуталась. Она подняла голову и посмотрела на Игоря. Мне просто не с кем об этом поговорить. Говори, если так легче. Я послушаю. Уже легче. Улыбнулась Вика и привела разговор на другую тему. Как у тебя с мамой? Узнал что-то новое? Ничего. После смерти Карасёва не знаю, за что браться. Ищи тех, кто был тогда рядом с твоим отцом. Я не знаю кого. Он тогда жизнь заново начал. Новые друзья, новые знакомые. Да и не помню я никого. Маленький был. Всегда можно узнать, с кем он работал тогда. У него была своя фирма, крупная. Какие-то следы она оставила? Да, наверное. Согласился Игорь и посмотрел на часы. Нужно собираться. Запись забирать. Время шло к обеду, и Игорь уже с трудом боролся со сном. Его рот то и дело широко раскрывался и со сладострастными звуками зевал. Он сидел в пустом читальном зале и листал подшивки деловых изданий за 90-е годы. Коммерсантъ Дели. Игорь перевернул листок. Потом ещё один, и вдруг спохватился и снова вернулся на два листа назад. На странице фотография его отца и ещё одного мужчины. Над фотографией заголовок: Экспортные перспективы концерна Sinvest. Игорь достал телефон и сфотографировал страницу. Вика вместе с Веряновым просматривала запись, которую Соколовский получил от девушки. Жэка сидел перед монитором в наушниках, Вика стояла за его спиной. Вот эту дрянь не смотри, пробормотал Жэка. Сейчас смотри. Вот. Звонок в двери. Он встаёт, идёт открывать. Ждём. Возьми наушники. Вика взяла наушники и приложила к уху. Есть. Вернулся, прокомментировал Жэка. На мониторе Ковалёв с голым торсом возвращается к ноутбуку и попадает в поле зрения веб-камеры. В его руках коробка. Сейчас скажет, кто-то подарок передал. Вставил Жэка. Я слышу, Женя. На экране Ковалёв скрыл коробку и достал из неё телефон. И звонок, сказала Вика. Слушай, поднял палец Жэка. На экране Ковалёв говорит с кем-то по телефону, который он извлёк из коробки. Как он его назвал? Не поняла Вика. Эрнóльд Викентьевич. Я 10 раз слушал. Он говорит что-то вроде: "Какой ещё Эрнóльд Викентьевич?" Потом слушает долго. И всё. Всё. На экране Ковалёв встаёт из-за компьютера. На этом запись закончилась. «Хорошо, что есть на свете такие извращенцы!» Засмеялся Аверьянов. «Телефон тот же, что у Ковалева нашли!» «Я обратила внимание. Хорошо бы найти еще Арнольда Викентьевича!» «Редкое имя с отчеством! Я бы с интернета начал! Вдруг всплывет!» «Давай!» — согласилась Вика. Подъехав к КроВД, Игорь, не вылезая из машины, набрал на телефоне номер. "Да, Соколовский", сказал он в трубку. "Я вам звонил. Просил передать Аркадию Викторовичу, что я хочу с ним встретиться". "Да. Во сколько? В час дня. Спасибо большое". Взбежав по лестнице, Игорь торопливо поднялся на свой этаж и вошёл в кабинет. "Доброе утро". сказал он в сторону ноутбука, за которым виднелись головы Аверьянова и Вики. Помогла это запись Игорь, вместо приветствия выпалила Вика. Интересное, только для тебя, съехидничал Жэка. Потом посмотришь, перебила Вика. На телефон ему звонил некий Арнольд Викентьевич. Редкое имя. В интернете нашёлся только один человек Москвич, действующий профессор психиатрии. Вика торопливо шла по парку психиатрической лечебницы. Жека шел рядом, а Игорь, как всегда, с независимым видом шел сзади. Ухоженный парк и обилие цветов в виде клумб и высоких вазонов радовали бы глаз совсем, если не думать, что люди, гуляющие по дорожкам, душевно больные или лечащиеся от неврозов. Вика в десятый, наверное, раз достает телефон и набирает номер. И снова ей не отвечают. Да не звонишь, догадался Жекка. Не отвечает. Может, хотела что-то предложить Иверьянов, но Вика решительно его перебила. Лучше думайте, как с ним разговор строить. Доказательств у нас мягко сказать мало. Просто в лоб, предложил Игорь. Скажем, что один из этих двух выжил, дал показания. «А он скажет, кто такие эти выжившие?» — возразил Жека. «Тогда извинимся и уйдем. Вариантов немного», — ответила Вика. Они уже подходили к главному корпусу, когда Вика остановила девушку в белом на крахмаленном халатике. «Простите, а где можем найти профессора добролюбого Арнольда Викентьевича?» «Вот же он, который с бородкой!» Девушка показывала в сторону беседки, в которой сидели несколько врачей. Одним из них был пожилой мужчина с бородкой. Врачи что-то увлечённо обсуждали. Вика и её помощники свернули на дорожку, ведущую к беседке. Добролюбов посмотрела в их сторону и перестала улыбаться. Он что-то сказал своим коллегам. И его собеседники поднялись и покинули беседку, с интересом посмотрев в сторону приближающихся женщины и двух молодых людей. Добролюбов Арнольд Викентьевич спросил Авика, когда они подошли к беседке. "Да, он самый", сдержанно ответил мужчина. "А я с кем имею честь?" капитан Родионва полиции. "Это мои коллеги, Аверианов и Соколовский". И чем могу? Ковалёв жив, сказал Игорь, глядя профессору в глаза. Добролюбов растерянно посмотрел на Игоря, потом на Вику. Что вы сказали? Парень в гараже выжил и дал показания. Пояснил Игорь. Я арестован, спокойно спросил профессор. Чистосердечное признание смягчает вину, сказала Вика. Они сами виноваты, сказал профессор и отвернулся, глядя на гулявших по парку пациентов. Профессор сидел на стуле посреди кабинета, очень спокойный, только взгляд выдавал в нём какую-то глубинную усталость. Он рассказывал неторопливо, обстоятельно. Их наняли делать компьютерную сеть. Знакомые посоветовали как хороших специалистов. Кто же знал? Жеко торопливо печатал на ноутбуке. Профессор не смотрел на него, но явно старался не торопиться и дать возможность молодому человеку хорошо делать свою работу. Они установили какие-то вирусы, или я не знаю, как правильно сказать. Узнали номер банковских карточек моей и ещё нескольких порядочных людей. Все мы потеряли очень много. Деньги вернуть было невозможно, доказать их вину тоже. Они просто смеялись. Профессор замолчал, сглотнув слюну в явно пересохшем горле. Вика встала и подала ему стакан с водой. Добролюбов отпил из него и продолжил держать стакан в руке. Стакан совсем не дрожал. Спасибо. Как они умерли? спросила Вика. Они? Да. Они оба умерли. Это безвозвратимо. Профессор замолчал, потом улыбнулся и глянул на Соколовского. На каждого мудреца довольно простоты. Как вы меня просто провели? Умерли? Ну, значит, всё не зря было. Я владею техникой внушения, гипноза, очень хорошо владею. Одного я встретил на улице и сам отдал телефон. Второму его принесли. Я внушил им, что они должны делать. Один снял квартиру, второй отправился в заброшенный гараж. Я внушил им, что выходить нельзя, за дверями смерть. Они умерли от страха выйти из помещения. Профессор замолчал. Зачем они перезванивались? Спросил Жэка. Я хотел, чтобы они знали, что со вторым так же. Так страшнее. Вы жестокие, сказала Вика. Я просто старый, и за последние 20 лет сильно устал от вранья. У Вики зазвонил на столе телефон. Она извинилась и взяла трубку. Слушаю, товарищ подполковник. Нет, не знаю. А что случилось с Данилой? Хорошо, я сейчас зайду. Игорь шёл по длинному офисному коридору. Серьёзную организацию отличает наличие дресс-кода, а не бегающие в истёртых и грязных джинсах офисный планктон. Да и дороговизна одежды говорит сама за себя сотрудники с достатком. Игорь открыл дверь приёмной. Секретарь, женщина лет 35 в строгом костюме и с модельной стрижкой, тысяч за 12 внимательно посмотрела на визитёра, оценивающе, и её глаза смягчились. Достоин. Соколовский представился Игоре. Я звонил, договаривался о встрече. Аркадий Викторович ожидает. Секретарь поднялась, прошла к двери и открыла её, сделав приглашающий жест. Игнатьев был примерно ровесником отца Игоря. И та же уверенность в себе, та же солидность в посадке головы, в положении тела за рабочим столом. Высокий, залысый лоб удлинял и без того длинное лицо Игнатьева. Ну, здравствуй, Игорь. Игнатьев поднялся из-за стола и вышел, протягивая Игорю руку. Ты меня, конечно, не помнишь, а я помню. Вот таким Здравствуйте, Аркадий Викторович. Я знаю, что вы когда-то начинали вместе с моим отцом. Давай на ты, предложил Игнатьев и прошёл с Игорем к угловому дивану у окна. Кофе? Чай? Я не хочу отнимать ваше время. У меня просто один вопрос. Вы не знаете, что случилось с моей мамой? Он тебе не сказал? удивлённо посмотрел на Игоря Игнатьев. Игорь отрицательно покачал головой и сел на диван. Игнатьев, потирая руки в задумчивости, прошёлся по обширному кабинету, потом вернулся к Игорю и остановился возле него, сцепив руки перед собой. "Она вскрыла себе вены, Игорь? Я это знаю. Я не знаю, почему. Кто его знает, почему?" Пожал плечами Игнатьев и сел напротив Игоря, забросив ногу на ногу. Он посмотрел в окно. Была вроде бы записка. Э, может, я путаю? Столько времени прошло. Но я думаю, она просто устала от постоянных измен твоего отца.